Глава 43. Ветер перемен. Подруга отвела взгляд и прикусила нижнюю губу. Она очень хотела встретиться с ним, но снова сомневалась. «Даже не думай. Я тебя люблю, но прибью на месте, если попробуешь отказаться». Возмутилась, стягивая ее с кровати. «Пошли». Тиана на миг опешила, но затем рассмеялась. «Сурово». В её голосе наконец-то проскользнули живые эмоции, а улыбка стала искренней и широкой. Вот теперь точно победа. «А то! Учусь быть настоящим командиром!» — отозвалась я, сворачивая в крохотную ванную. «Нужно привести себя в порядок». Я и сама выглядела не лучшим образом. Пока Тиана умывала зарёванное лицо, я вытряхнула из артефакта хранилища расчёску и сияющую пудру, способную даже вурдалака превратить в человека. Несколько взмахов пуховкой, минута, чтобы причесаться и поправить помятую одежду. Не идеально, но теперь мы хотя бы не напугаем Роджера своими бледно-зелеными лицами. Так намного лучше. Удовлетворенно кивнула, щелкнув Тиану пуховкой по носу. Вперед. Выйдя в коридор, сразу увидела Марчелло и Ви. «Вы вернулись!» — воскликнула, радостно метнувшись навстречу, а затем крепко обняла Марфалов. На мои плечи легли пушистые лапки кота и крылья совушки, а нос уткнулся в мягонькую шерстку. Родное, теплое и тихое мурчание укутало уютным облачком, и губы невольно растянулись в счастливой улыбке. Словно вокруг был ни лазарет, ни мертвого двора, а мы вернулись в свою комнату в доме Гарсии. «Как все прошло?» — спросила, нехотя отпуская друзей и давая подоспевшей Тиане возможность обнять их. Они не принимали участия в битве, чему я была безгранично рада. А после их сразу забрал командир разведгруппы. Он переживал, как бы падение колец не спровоцировало чумную нечисть на активные действия, и в нашу сторону не хлынула толпа зараженных крыс. «Все обошлось. На границе спокойно. Но мы расставили патрульных и расписали дежурство. Гордо отчитался кот. При этом он умудрился запрыгнуть на руки к Тиане и потереться носиком о ее щеку. Вот уж кто точно умел успокаивать и согревать душу. «Мы знаем, что случилось. Роджер — герой, но вы все невероятные!» Продолжил Марчелло. «Укушу любого, кто попытается возразить». Я бросила на Тиану выразительный взгляд. Та опрыснула от смеха, но серьезность кошачьих намерений оспаривать не рискнула. «Скорей бы увидеться с ним», — мяукнул кот. «И с дамером поговорить мы, пока до дворца добирались, нашли поляну с изумрудным искроцветом». Ведь тут же взмахнула крылом, вытряхивая из артефакта хранилища охапку мерцающих листьев. За каждый можно смело выручить по десять золотых. Настоящее сокровище. «Я никогда не видела их в таком количестве», — воскликнула совушка. «Это ж сколько флаконов восстанавливающего эликсира можно изготовить? Роджеру точно пригодится. Мы его мигом на ноги поставим». «Там не только искроцветы были», — добавил кот. «Мы много чего приметили. Нужно список взять и с целителями посоветоваться. Если нам позволят полюсу пошуршать, там растений хватит на весь отряд. В наших хранилищах достаточно целебных трав». Сзади раздался мягкий, но уверенный голос. Обернувшись, я увидела очаровательную белую кошечку Марфала в изумрудном платье и чепчики с эмблемой лазарета. В лапках она держала поднос с лекарствами. «Я чьё? Помощница главного лекаря», — представилась красавица. «Если вам понадобятся лекарства, можете обращаться ко мне». «Да, обязательно», — растерялся Марчелло. «А как же поляна?» «В лесу небезопасно, поэтому мы выращиваем все необходимые растения в саду», — пояснила Чио. «Не лучший вариант. Некоторые травы теряли половину целебных свойств, если отрезать их от родного леса и выращивать в искусственных условиях. Но на споры не было времени. Позже попрошу Мигеля снарядить отряд для морфалов. Может, и мы с Тианой присоединимся, Ей будет полезно отвлечься. Заодно поможет Роджеру и почувствует себя нужной. «Шанни!» — в коридор стрелой выскочил Диего. Я ждала его сигнал. «Роджер!» — еще не открыл глаза. Но господин Лаора только что разрешил нам войти. Отчитался, скользнув по Тиане настороженным взглядом. Он ужасно переживал, но когда убедился, что угроза срыва миновала, облегченно выдохнул. «Рад, что тебе лучше!» «Пойдемте». Чио пошла с нами, значит, лекарства на подносе предназначались Роджеру. Как только вошли в палату, в нос ударил резкий запах восстанавливающих зелий, и голова пошла кругом от избытка маны. Ее было очень много, но Даммер продолжал расставлять по комнате резервные источники силы. Магия кристаллов должна ускорить регенерацию Роджера, и защитить его от нестабильных колебаний наших аур. Послышался тихий стон, и я невольно вздрогнула. Роджера от нас отделяла тонкая занавеска, расшитая защитными рунами. Она была прозрачной и почти ничего не скрывала, но я не решалась перевести взгляд на друга. Слишком свежими и болезненными были воспоминания о его ранах и о том, как мы спешно помогали соорудить для него носилки и крепили их на спине Мигеля. После боя он так и не обернулся в человека и перенёс Роджера с дамером в лазарет на себе. Мы подоспели позже, когда основная угроза миновала. Раздался новый стон, и, собравшись с духом, я всё же подняла взгляд. Роджер был очень бледным. Рану на груди скрывали бинты, пропитанные регенерирующим зельем, а жуткие разрывы на ауре уже затянулись. Магические латки по-прежнему были очень нежными и хрупкими, но теперь я чувствовала, что его жизни ничего не угрожает. «Всё хорошо. С ним всё будет хорошо», — прошептала, успокаивая то ли себя, то ли друзей, а может и всех сразу. Моей руки коснулась пушистая лапка Марчелло. Кот замер рядышком, готовый в любой момент поддержать и успокоить. Ави... Уменьшилась до размеров птенца и устроилась на плечи Тианы, чутко прислушиваясь к всполохам ее эмоций. Так мы и стояли, молча переводя взгляды с дамера на Роджера и обратно. Даже не шевелились, словно любое неловкое движение могло потревожить друга и навредить ему. Еще одна волна паники, и я вас выгоню, пригрозил целитель. Что? опешила я. «Я сказал, что выгоню вас», — повторил Дамер. «Вы зачем пришли? Рыдать и дрожать от страха можно и в коридоре». «Так он ведь без сознания», — растерянно отозвался Диего. «Мы не можем поговорить с ним, да и вам мешать неудобно». «Первое ранение?» — вопрос целителя вогнал в ступор. Мы не знали, что ответить. «Это...» «Первое серьезное ранение в группе», — устало повторил Дамир. «Вы только по мелочам в лазарет попадали?» «Да», — ответила, не понимая, к чему он ведет. «Мы ведь все сделали верно, первую помощь оказали, лечению не мешали, все рекомендации соблюдали». «Понятно», — хмыкнул Дамир. «Можно уточнить, что именно вам понятно?» — нахмурилась я. «Вы менталисты...» И годами работали вместе. Между вами очень сильная связь. Ее можно использовать не только для обмена мыслями или магией, но и как путеводную звезду. — Звезду? — переспросила Тиана. — Так целители называют эмпатический маячок для заблудших душ или тяжело раненых магов, — пояснил Дамир. Чтобы продолжить лечение, мне нужно разбудить Роджера. Я могу это сделать с помощью специальных плетений, а могу дать шанс вам. Второй вариант предпочтительнее. Если он зацепится за вашу связь, то уже не соскользнет обратно в забытье и быстрее пойдет на поправку». «Что нужно делать?» — воскликнули хором. «Мы готовы на все», — уверенно заявил кот. «Нужно поделиться магией, эмоциями», — ответил Дамер. Из-за яда Роджер погрузился в пограничное состояние, схожее с тем, в которое впадают медиумы или снаходцы. «Если выдерну его насильно, причиню боль и приложу откатом. Поэтому и разрешил вам войти. Думал, что присутствие команды поможет». «Поможет!» — с готовностью воскликнула Тиана. В ее глазах наконец-то пылала решимость, а эмоции стали ровными, и больше не балансировали на грани срыва. Я могу коснуться его, смущенно добавила подруга. Взять за руку. Мы с надеждой уставились на Дамера. Сейчас это нужно не только Роджеру, но и самой Тиане. Если получит отказ, второй раз может и не собраться с духом. Можно, предупредил Дамер, но магию нельзя призывать ни при каких обстоятельствах. «Колдовать здесь могу только я. Ментальную связь без моего разрешения не использовать. Роджер должен сам ухватиться за ваши эмоции. Если начнете тянуть его насильно, только навредите». «Тогда что нам позволено? Просто быть рядом?» «Вам совсем нечего вспомнить?» — вздохнул Дамер. «Ни одного значимого события, которое бы вся четверка считала особенным». Вопросы он задавал, не отрываясь от работы и продолжая водить над Роджером каким-то артефактом, отдаленно напоминающим длинную иглу. Он словно штопал разрывы на его ауре и наполнял тело целительной магией. Движения рук гипнотизировали. Я не могла отвести взгляд, неотрывно наблюдая и вплетая в каждый стежок безмолвную молитву. Чио замерла рядом. Ее лапки крепко держали под нос, на котором лежали магические кристаллы, и стояла склянка с дымящимся зельем. «Заставил ты всех понервничать», — неожиданно прошептал Диего. Неловко и неуверенно, будто говорил в пустоту, но его слова сработали подобно сигналу, и Диана скользнула к рочеру. Села на край постели и робко накрыла его ладонь своей, а затем зажмурилась будто хотела поделиться с ним воспоминаниями а мы принялись говорить без остановки развеивая гнетущую тишину и наполняя палату звенящими эмоциями вначале я чувствовала себя странно и даже засомневалась в словах дамера часть меня боялась потревожить друга и навредить но вскоре сама не заметила как с головой погрузилась в воспоминание И даже окрик целителя услышала не сразу. «Тиана, используй ментальную магию!» — скомандовал Лаора. Подруга сильнее сжала руку Роджера, и через миг я почувствовала всполохи ее искры. Невольно вздрогнула, пристально наблюдая за разрывами на ауре друга. Они заживали на глазах и сейчас были едва заметны. Похоже, наша близость и впрямь ускорила его восстановление. Ти. «Тиана!» — Роджер снова тихонько застонал. «Тиана!» «Роджер Терра!» Холод отступал, растворялся в сполохах до боли знакомой магии и отголосках родного смеха. Я любил его и люблю. Готов был умереть, лишь бы этот смех никогда не сменился надрывными рыданиями. Но воспоминания ускользали, разбиваясь на осколки. Я не помнил, как очутился здесь, в кромешной тьме, парализованный, не способный пошевелить и пальцем. Кто я? Жив ли еще? Или эта мгла станет моим вечным пристанищем? Мысли путались, и только боль, свинцом растекающаяся по телу, не позволяло поверить в то, что я действительно мёртв. Нет, такие муки — привилегия живых. «Роджер!» — имя, звонкий голос, раздавшийся вдали и пролетевший подобно огненной комете. Я не успел зацепиться за него и даже не понял, откуда он послышался. Окружающий мир снова погрузился во тьму и тишину. Мертвую, давящую, сводящую с ума и превращающую в пыль мою личность и уцелевший крох его воспоминаний. Роджер, Роджер, снова это имя и голоса уже другие, но смутно знакомые, тревожащие душу. Я чувствовал, что они очень важны и отчаянно цеплялся за них. Ну уже, позовите снова. «Вытащите меня отсюда!» — прохрипел, с удивлением услышав собственный голос. Фантомное тело обретало подвижность. «Я могу коснуться его!» Нежный девичий голос вонзился в сердце, подобно огненной стреле, и перед глазами заплясали искры. Она — та девушка, чей смех помог пробудиться. Моё сокровище, мой главный секрет. Я не могу забыть ее. Ти прошептал, цепляясь за ускользающее имя, и тьма вспыхнула рубиновым пламенем, а через миг перед глазами возник образ ослепительно красивой девушки. Тонкие черты, любимые, совершенные, сверкающие золотом локоны и бездонные глаза, яркие, как лепестки незабудок. Тиана, я вспомнил, «Мой драгоценный цветок, моя незабудка!» Тиана повторил, словно молитву, и руку согрело родное тепло, а окружающее меня пламя развеялось, открывая мерцающую серебром тропу. Вдали виднелись силуэты, два женских, мужской и два совсем крохотных. «Друзья!» — обрадовался и рванул навстречу. Тиана. Шанни, волчонок, Диего, Ви и Марчелло — моя семья и смысл жизни. Те, за кого легко сражаться и не страшно умирать. Теперь я все вспомнил. Их и нашу последнюю битву. Тиану, в которую летел здоровенный шип, я закрыл ее собой, не думая и не колеблюсь ни секунды, и ни о чем не жалел но от мысли, что смогу вновь увидеть свою незабудку и остальных, в груди растекалось приятное тепло. Тиана вновь прошептал, ныряя в серебристый вихрь света, словно в омут, и распахнул глаза. «Роджер!» Эхо перепуганных голосов, вонь лекарств и белый потолок. «Хорошо иметь в друзьях!» Некромантов. прохрипел, пытаясь улыбнуться. Не вылечат, так воскресят. «Роджер!» — возмущенно воскликнула команда. «Да ладно вам!» — шучу. «Разве я могу умереть и вас одних?» Договорить не успел. Сидящая на постели Тиана подалась вперед, накрывая мои губы ладонями. «Молчи!» — прошептала. Давясь слезами, и желание шутить испарилось. Мы так испугались, думали, чуть с ума не сошли. Закончил за нее Диего, но ты герой. «Настоящий!» — воскликнул Марчелло. «Без тебя мы бы не справились!» — улыбнулась Шанни. «Твоя магия всегда в твоем распоряжении, командир!» Усмехнулся под шумок накрывая ладони Тианы своими и крепко сжимая. Незабудка смущенно опустила глаза, но полюбоваться ею мне не дали. «Пей!» — Лаура протянул мне стакан со странным дымящимся эликсиром. «Тебе нужно отдохнуть, и вам тоже!» — он окинул друзей выразительным взглядом. «Но мы же... Ему достаточно чужой магии!» В палате может остаться кто-то один, но ненадолго», — добавил чуть мягче. «Я, можно я останусь?» — прошептала Тиана. Голос незабудки дрогнул, и показалось, что я ослышался. Взгляд скользнул по её лицу, задержавшись на искусанных губах, любимых, желанных, запретных. Я столько времени старался не думать о том, что её сердце принадлежит другому. Не замечать очевидного и просто быть рядом. Чувствовал боль, скрытую за её привязанностью к Гарсии, но боялся копать глубже. Ведь даже командир не поднимала эту тему. Я ждал и надеялся, что однажды лёд тронется, но время не лечило, лишь превращало меня в тень. А чувства никуда не уходили. Я по-прежнему любил ее, хотя сотню раз пытался убедить себя, что лучше все забыть. Да только и фриты, как и драконы, однолюбы, а во мне течет кровь обеих раз. Можете остаться, ответил Лаора, забирая у меня пустой стакан. Остальные кыш. Мы еще вернемся, заверил Марчелло. Лучив момент, кот скользнул ближе и протянул мне лапу. «Ты, главное, поправляйся. Мы лекарств принесём». Ну, я же сказала, что у нас всё есть», — возмутилась белая кошечка. Её я видел впервые, но правый Марчелло смутился и опустил уши. Наверное, я многое пропустил. «Сколько я был в отключке?» «Пять часов», — ответил Лаора. «Всего-то». Снова твои шутки вспылила незабудка. Мало тебе, да мы, мы чуть с ума не сошли, а ты. Тш! прошептал, крепче сжимая ее дрожащие ладони. Она до сих пор не отстранилась, и ее близость дурманила голову, наполняя сердце щемящим теплом. Я снова попал под чары этих небесных глаз но в поведении Тианы что-то неуловимо изменилось, пока не понимал, что именно. Просто ее эмоции стали другими. В них все еще сквозила боль, но теперь она не прорастала в прошлое ядовитыми корнями, окружила на поверхности, и ее нити тянулись ко мне. «Не плачь», — растерялся, когда по бледным щекам хлынули слезы. Этого я боялся больше всего. Прошу, мне проще против грешника снова выйти, чем твои слезы видеть. Признался, потянувшись к ней и неловко смахнув блестящую слезинку. Двигаться было тяжело и долго удерживать руку на весу не получилось. Она плетью упала на постель и мышцы заныли от слабости. Откат от ускоренной регенерации давал о себе знать. Глупый. «Ну какой еще грешник?» — обиженно отозвалась Незабудка. «И я, глупая. Тиана, ты сможешь простить меня?» В аквамариновых глазах вспыхнули надежда и страх. Я окончательно растерялся и перестал понимать, что происходит. «Простить? О чем ты?» «Ты знаешь...» — она запнулась. «Не знаю, Тиана...» Я еще от зелени отошел, соображаю с трудом. Я не хотела причинять тебе боль все эти годы, но и ответить взаимностью не могла. Понимаю. Отвернулся, чувствуя, как тепло в груди сменяется леденящим холодом. Но не уверен, что смогу говорить об этом. Нет. Она неожиданно подалась вперед и обхватила мое лицо ладонями, заставляя вновь поднять взгляд. «Роджер, я...» «Мне сложно подбирать слова, но...» «Я знаю, что все эти годы ты любила...» «Нет, не любила!» «Я была одержима не Гарсией, а прошлым!» С то отозвалась она. «Я не спрашиваю, причинила ли тебе боль. Знаю, что да, и понимаю, что слова не способны все исправить и отмотать время вспять. Моя глупость...» «Едва не уничтожила нас обоих!» «Ти... Нет! Да слушай, прошу!» Воскликнула, не позволяя отвернуться. «Мне, правда, сложно сейчас подобрать нужные слова. Наверное, их просто нет. Ты всегда был рядом, только я ничего не видела. И не заметила, что за эти годы ты стал для меня целым миром». Она замолчала, вновь собираясь с духом. Словно вся ее смелость испарилась с этим признанием. И я молчал, не зная, что ответить. Так долго ждал, что она отпустит прошлое. Но разум отказывался верить в услышанное. «Если скажешь, что больше не любишь меня, я это пойму, но... не приму», — неожиданно произнесла Тиана. «Не примешь?» — только и смог переспросить. Ты добивался меня все эти годы, а я была слепа, только, едва не потеряв тебя, поняла, как много ты для меня значишь. Так вот в чём дело. Нет, послушай, Тиана встрепенулась, почувствовав мою горечь. Этиен здесь ни при чём. Эта рана была чудовищной, но она уже отболела. Да только я не заметила и продолжила жить прошлым. Я люблю тебя, прошептал я. «Что?» — незабудка растерянно моргнула. «Я люблю тебя и всегда любил. Тебе не нужно меня завоевывать, но я больше не хочу сражаться с твоим прошлым. Если ты не уверена...» «Уверена!» — дрожь в ее голосе сменилась решимостью. «Только дай мне шанс. Всего один и последний, клянусь. Я сделаю все, чтобы ты никогда об этом не пожалел».